Ночь. Ищу я в этом мире сочетание прекрасного и вечного. Вдали я вижу ночь, пески среди молчаний и звездный свет над сумраком земли. Как письмена мерцают в тверди синей Плеяды, Вега, Марс и Орион. Люблю я их течение над пустыней. И таен смысл их царственных имён, как ныне я, миряды глаз следили их древний путь и в глубине веков все для кого они во тьме светили и исчезли вне, как след среди песков. Их было много, нежных и любивших, и девушек, и юношей, и жен, Ночей и звёзд, прозрачно серебривших Ефрат и Нил, Мемфис и Вавилон. Вот снова ночь. Над бледной сталью Понта Юпитер заряряет небеса, и в зеркале воды до горизонта столпом стеклянным светит полоса. Приврежья, где бродили тавры скифы, уже не те, лишь море в летний штиль Все так же сыплет ласково на рифы лазурно-фосфорическую пыль. Но есть одно, что с вечной красотою связует нас с джившими. Была такая ж ночь, и к тихому прибою со мной на берег девушка пришла. И не забыть мне этой ночи звёздной, когда весь мир любил я для одной. Пусть я живу мечтою бесполезной, туманной и обманчивой мечтой, ищу я в этом мире сочетания прекрасного и тайного, как сон. Люблю ее за счастье слияния в одной любви. с любовью всех времен.